Массинелло Пьетро. Он покормил канарейку, гусей, собак и кошек. Потом завёл заржавленный патефон и принялся подпевать шепелявым голосом сказкам из венского леса. Жизнь то в горку, то под горку, только них ныть и не жалыся. Пока он пританцовывал, услышал, как перед его магазинчиком остановилась машина. Увидел человека в серой шляпе. Тот разглядывал вывеску, на которой крупными, неровными синими буквами было выведено: "Кормушка всё даром. Всем любовь и милосердие". Человек переступил порог и остановился в дверях. "Мистер Массинелло Пьетро?" Пьетро энергично закивал и ухмыльнулся. "Входите. Пришли меня арестовать? Бросить в застенок?" Человек прочёл по своим записям. Более известный как Альфред Флон, его взор скользнул по серебряным колокольцам на рукавах Пьетра. Он сам, у Пьетра вспыхнули глаза. Человеку стало не по себе. Он окинул взором помещение, битком набитое шуршащими птичьими клетками и ящиками. С заднего крыльца в комнату валились гуси, смирили визитёра сердитым взглядом и ушли во свояси. Четвёрка попугаев лениво покосилась на него с высокой жердочки. Тихо ворковала пара индийских неразлучников. У ног Пьетро резвились три таксы, которые не могли дождаться, когда же он опустит хотя бы одну руку, чтобы их приласкать. На одном его плече устроилась майна с клювом бананового цвета, на другом зебравая амадина. "Присаживайтесь", произнёс Пьетро нараспев. Решил музыку послушать. Вот с чего надо начинать свой день. Он быстро покрутил ручку портативного патефона и вновь установил иглу на грамм-пластинку. Я понимаю, понимаю. Человек усмехнулся, пытаясь проявить терпимость. Меня зовут Тиффани. Я из окружной прокуратуры. Мы получили кучу жалоб. Он обвел рукой по загроможденному магазинчику. Антисанитария, все эти утки, борсуки, белые мыши, не тот район, не целевое использование помещений. Придётся вам переезжать. Мне это твердили аж целых 6 человек. Пётр Гордо пересчитал их на пальцах. Двое судей, трое полицейменов и окружной прокурор собственной персоной. Вас предупредили за месяц. У вас было 30 дней, чтобы покончить с этим бедламом либо отправиться за решётку, сказал Тифани. Мы проявили к вам снисхождение. Это я проявил снисхождение, сказал Пьетра. Дожидался, пока наш мир наберётся ума разума, ждал, когда же положат конец войнам, надеялся, что политики станут порядочными людьми, мечтал ля-ля-ля о том, чтобы торговцы недвижимостью превратились в честных граждан. А пока я жду, я танцую, и продемонстрировал. Вы только оглянитесь вокруг, запротестовал Тифони. Восхитительно, не правда ли? Вот уголок, посвящённый Деве Марии, показал Пьетро. А тут, в рамке, письмо лично от секретаря архиепископа, где говорится про добрые дела, которые я совершил для бедных Когда-то я был богат, владел недвижимостью, отелем. Некто отобрал у меня всё и жену в придачу 20 лет назад. И как вы думаете, я поступил? Я вложил то немногое, что у меня оставалось, в собак, гусей, мышей и попугаев, которые никогда не изменяют и остаются друзьями навсегда. Я купил путефон который никогда не печалится и без умолку распевает песни. «Речь не об этом», — возразил Тиффани не без содрогания. «Соседи утверждают, что в четыре часа утра <кхм> вы со своим патефоном «Музыка лучше, чем мыльная вода». Тиффани зажмурился и толкнул заученную наизусть речь. Если до заката солнца вы не избавитесь от этих кроликов, обезьян, попугайчиков и прочей живности, то вам светит небо в клеточку. Насторожённо улыбаясь, мистер Пьетра отвечал на каждое слово кивком. Что я такого сделал? Кого-то убил? Ребёнка ударил? Часы украл? Лишил заложенного имущества? Разбомбил город? Полил из ружья? Лгал? Надувал клиентов, отрёкся от Господа Бога, брал взятки, торговал наркотиками, продавал невинных девушек? Нет, конечно. Тогда скажите, в чём я провинился? Чётко и ясно. Мои собаки ищадье ада? Птицы поют чудовищными голосами? Мой патефон? Я полагаю, он тоже кошмарен. Хорошо, заточите меня в темницу и выбросьте ключ. «Вам все равно нас не разлучить!» Мелодия переросла в мощное крещендо, и он запел под эту музыку. «Тиффани, услышьте мой призыв! Будем же друзьями! Не хмурьтесь!» Собаки стали подпрыгивать и тявкать. Мистер Тиффани укатил на своей машине. Пьетро почувствовал боль в груди. По-прежнему ухмыляясь, он прервал свой танец. Пока он стоял... Скрученный, схватившийся за грудь, стайка гусей ворвалась внутрь и стала ласково поклёвывать его туфли. На обед Пётр открыл литровую банку домашнего венгерского гуляша и подкрепился. Замер, коснулся было груди, но знакомая боль прошла. После еды он вышел на задний двор посмотреть, что творится за высокой деревянной оградой. Так и есть. Вот она, тут как тут. Миссис Гутьеррес, откормленная и оглушительная, как музыкальный автомат, когда общается с соседями по ту сторону пустыря. Красавица, обратился к ней мистер Масинало Пьетро. Вечером меня упекут в Каталашку. Вы развязали войну и победили. Я вручаю вам саблю, сердце и душу. Миссис Гутьеррес Монументальный поступю пересекла грунтовый двор. Чего чего? вопросила она, будто не заметила его или не расслышала. Вы довели до сведения полиции? Полиция довела до моего сведения, чем ужасно меня позабавила. Он взмахнул рукой, и его пальцы затрепетали в воздухе. Надеюсь, вас это оччастливит. Ни в какую полицию я не заявляла, вознегодовала она. Ах, миссис Гутьеррес, я сложу песнь в вашу честь. Это кто-то другой донёс, твердила она. И когда сегодня меня повезут в тюрьму, я преподнесу вам подарок, он ответил поклон. Говорю уже, я тут ни причём, вопила она. Да отсохнет твой слащавый язык. Я восхищаюсь вами, искренне сказал он. Вашей активной гражданской позиции дало и всю нечисть, шум и хлам. Ах ты, верещала она. Чтоб тебя! У неё исяк словарный запас. Этот танец я посвящаю вам, пропел он и вальсируя скрылся в доме. Под вечер он повязал свою красную шёлковую бандану и надел внушительные золотые серьги, алый кушак и голубой жилет с золотистой оторочкой. Обулся в башмаки с пряжками и натянул штаны в обтяжку до колен. «Все на последнюю прогулку!» обратился он к собачкам, и они вышли. Под мышкой Пьетро нес патефон, пошатываясь от его веса, ибо он испытывал расстройство желудка и недомогание во всем теле. Ему трудно было поднимать тяжести. Собаки семенили по обе стороны от него, попугаи у него на плече пронзительно кричали. Солнце заходило, воздух был прохладен и недвижен. Он разглядывал всё вокруг, словно видел в первый раз. Всем говорил: "Добрый вечер", махал рукой, приветствовал. У стойки с гамбургерами он водрузил на табурет заведённый патефон. Игла выцарапывала из пластинки песню. Посетители оборачивались посмотреть, как он самозабвенно погружается в пение и сияющая от смеха всплывает на поверхность. Он щелкал пальцами, приседал, сладко насвистывал с закрытыми глазами, а симфонический оркестр уносился ввысь вместе со Штраусом. Он выстроил собак рядком, пока отплясывал. Заставил попугаев ненавидеть, выделывать на полу кульбиты и хватал на лету блестящие, кувыркающиеся монетки, бросаемые изумлённой, но отзывчивой публикой. "Убирайся к чёрту", велел продавец гамбургеров. "Здесь тебе не опера". "Примного благодарен вам, люди добрые". Собаки, музыка, попугай и Пьетро исчезли в темноте под малиновое позвякивание колокольчиков. На перекрёстке он пел, обращаясь к небу, молодым звёздам и октябрьской луне. Подул ночной ветер. Из темноты на него глядели смеющиеся лики. И снова Пётр гримасничал, ухмылялся, цвиристел и крутился юлой. На милостенью бедным, ах, как скромно, ах, как мило. И узрел лица всех, кто на него смотрел. Увидел безмолвные дома и обитавших в них молчанов. Он пел и вопрошал, почему он последний в мире певец? Почему никто не отплясывает, не раззивает рот, не подмигивает, не выставляется на показ, не важничает? Почему в мире воцарилась немота? Они мели жилища и лица. Почему одни просто смотрят на других, а не глядят на тех, кто отплясывает? Почему они все зрители, и лишь он один исполнитель? Что они позабыли из того, что он всегда помнил? Их дома не велики и не людимы, безгласны и безмолвны. Совсем другое дело дом Пьетра. Кормушка, магазинчик, переполненный пронзительными птичьими посвистами, гомоном, воркотнёй и шуршанием перьев. ворчанием пушистых и мохнатых созданий, да отзвуком смеженных хвотьем зверушищих век. Его обиталища зарялись свечи и лики возносящихся, летающих, святых, поблескивали медальоны. Патефон крутился и в полночи в 2 и в 3, 4 часа утра, а он, зная себе горланял, душа на распашку, отрешённая от мира сего, в слепую. Ничего кроме звучания. И вот он снова среди домов, запирающихся в 9, где ложаться спать в 10, пробуждается по утру после нудных часов спанья. Не хватает лишь траурных венков на крыльце. Иногда, когда он пробегал мимо, людям на мгновение что-то вспоминалось. Иногда они могли смущённо промурлыкать пару нот или отбить такт ногами. На чуть ли не единственном их порывем при звуках музыки было нащупать в карманах монетку. Когда-то, думал Петру, у меня была куча монеток, горы долларов, много земли и домов, и всё это кануло, и я столько проплакал, что обратился в изваяние и долго не мог пошевельнуться. Они меня уничтожили, всё растащили, разграбили. Тогда я решил, что больше никому не позволю себя уничтожить. Но каким образом? Имею ли я то, что у меня можно безболезненно забрать? И сколько бы ты ни отдавал, у тебя не убудет? И, конечно, ответ талант. Мой талант, думал Пьетро. Чем больше отдаёшь, тем больше его, и тем он лучше. талантливые должны заботиться о мире он оглянулся вокруг мир полон подобных ему изваяний большинство утратили способность двигаться даже не знают как снова привести себя в движение хоть в каком-то направлении вперёд назад вверх вниз ибо жизнь грызла их и калечила терзала и увечила оглаушивало до глухоты мраморных истуканов. «Если они не способны двигаться, значит, кто-то другой должен делать это за них. Ты, Пьетро, должен двигаться», — думал он. «К тому же в движении нельзя глянуться на то, чем ты был и что с тобой стряслось, или на идола, в которого ты превратился. Так что пошевеливайся», — Задай себе такую нагрузку, чтобы с лихвой хватило и на тех крипконогих, которые разучились бегать. Бегай с хлебом и цветами среди монументов в себе любимому. Вдруг кто-нибудь удосужится нагнуться и прикоснуться к цветам, положить ломоть хлеба в пересохший рот. А если закричишь и запоёшь, то вдруг и к ним вернётся дар речи. И кто-то допоёт песню с тобой в унисон. Эй, кричишь ты, ля-ля, поёшь ты, пританцовывая. И однажды, спустя долгое время, вдруг от пляски ступни их ног захрустят, разомнутся и станут отбивать твою чечётку у себя дома, наедине с самими собой, отражаясь в зеркале своей души. Ибо помни, некогда их, как и тебя, высекли из камня и льда хоть выставляй в витрине рыбного ресторана но ты запел и накричал на своё нутро и у тебя сначала вдрогнуло одно веко потом другое ты сделал вдох и исторг оглушительный крик жизни сошевелились пальцы зашаркали ступни и ты с головой окунулся во вспышку жизни а ты прерывал с тех пор свой бег ни разу. Вот он забежал в чьё-то жильё и оставил белые бутыли молока у незнакомых дверей. Снароже, рядом со слепым нищим на оживлённой улице, он так бережно положил в приподнятую кружку свёрнутую долларовую купюру, что даже пальцы щупальца старика ничего не ощутили. Пётр бежал дальше и думал: "Вино в кубке, а он и не догадывается «Ха-ха-ха! Ничего, потом он его отведает». На бегу, в компании своих собачек и птиц, хлопающих крыльями по его плечам, под перезвон колокольчиков на рубашке, он положил цветы возле дверей пожилой вдовы Виланзул, а на улице притормозил у пышущего жаром окошко пекарни. Хозяйка, завидев его, помахала рукой и вышла на порог с горячим пончиком. «Дружище», — сказала она, — «мне б твою прыть». «Мадам», — признался он, поедая пончик и кивая в знак благодарности, «только усилием воли я могу заставить себя петь». Он поцеловал ей ручку. «Прощайте». Пританцовывая, он заломил шляпу на бекрень, и тут он... споткнулся. Вам бы не мешало остаться на день-два в больнице. Нет, я в сознании. К тому же вы не можете держать меня в больнице без моего согласия, возразил Пьетро. Мне нужно домой. Меня люди ждут. Хорошо, сказал интерн. Пьетро достал из кармана газетные вырезки. Вот, полюбуйтесь. Это я в суде со своими зверушками. «А мои собачки здесь?» — скрикнул он, беспокойно озираясь по сторонам. «Да». Собачки шибаршили и скулили под кушеткой. Попугаи поклевывали интерна каждый раз, как только его рука зависала над грудной клеткой Пьетро. Интерн пробежался по вырезкам. «Вот здорово!» «Я пел песни для судьи. Мне не смогли заткнуть рот», — сказал Пьетро с закрытыми глазами. наслаждаясь поездкой, гомоном и суетой. Его голова слегка тряслась. Пот катил по лицу, смывая грим. Черная краска извилисто струилась с бровей и висков, обнажая седину. Румяна утекли со щек ручейками, оставив после себя бледность. Интерн вытер ватой розовую краску. «Вот мы и на месте», — объявил водитель. «Который час?» Как только скорая остановилась и распахнулись задние дверцы, Пьетро взял Интерна за запястье посмотреть, сколько времени на золотых часах. «Пять тридцать! Времени не осталось! Они скоро будут здесь! Вам нельзя волноваться! Вы в порядке!» Интерн поддерживал его на скользкой мостовой перед кормушкой. «В порядке!» — отозвался Пьетро, подмигивая. Он шипнул интерно за руку. Спасибо. После отъезда скорой он открыл дверь кормушки, и на него пахнуло тёплыми испарениями животных. Его окружили другие мохнатые собаки, и каждая нарывала его лизнуть. Пожаловали гуси, переваливаясь с боку на бок, и принялись прибольно клевать его в лодыжки, пока он не заплясал от боли. После чего гуси удалились срубя, словно клаксоны. Он взглянул на опустевшую улицу. Вот уже с минуты на минуту. Он снял с жердочки неразлучников. Выйдя на задний двор, он позвал через забор. «Миссис Гутьерес!» Когда она замаячила в лунном свете, он передал в ее тучные руки неразлучников. «Это вам, миссис Гутьерес!» «Что такое?» Она покосилась на существа, оказавшиеся у неё в руках, поворачивая их к себе. Что такое? Обращайтесь с ними бережно, напутствовал он. Кормите, и они будут распевать для вас песни. Да что они мне? недоумевала она, глядя то в небо, то на него, то на птиц. Помилосердствуйте, она была обезоружена. Он похлопал её по плечу. Вы будете с ними ласковы, не сомневаюсь. Задняя дверь кормушки захлопнулась. За час после этого он отдал одного гуся мистеру Гомесу, второго Филиппу Диасу, третьего миссис Флориане. Попугай пристроил у бакалейщика мистера Брауна, а собак по одной и в великой печали раздал проходящим мимо детям. В семь тридцать, квартал не останавливаясь, дважды объехала машина. Наконец, мистер Тиффани подошел к двери и заглянул внутрь. «Что ж, я смотрю, вы потихоньку от них избавляетесь. Половину сбагрили. Похвально. Раз вы сотрудничаете с нами, даю вам еще час». «Нет», — сказал мистер Пьетро, уставившись на опустевшие ящики. «Больше я никого не отдам». Но послушайте, сказал Тифани. Не садиться же вам в тюрьму из-за тех, что остались. Мои ребята их вынесут, если хотите. Сажайте. Я готов, сказал Пьетра. Он нагнулся, поднял путефон, взял его под мышку, посмотрелся в растресканное зеркало. Он заново выкрасил волосы чёрной краской. Седина исчезла. Раскалённое бесформенное зеркало размазывалось по пространству. Он поплыл, ступни его едва касались пола, его лихорадило, язык отяжелел. Он услышал свой голос: "Идём". Тифани стоял растопырив руки, и словно собирался не дать Петра уйти. Пошатаваясь к Петра присел на корточки. Последняя юркая коричневая такса свилась колечком у него на руках, словно крошечная шина, облизывая его розовым язычком. «Вы не можете взять с собой собаку», — сказал Тиффани, не веря своим глазам. «Только до участка. Прокатиться?» — попросил Пьетро. Он выдохся. Переутомление поселилось в каждом его пальце. В руках и ногах разлилось по всему телу и проникло в голову. «Ладно», — согласился Тиффани. «Да чего же вы все усложняете?» Пьетро вышел из магазинчика, держа под мышкой собаку и патефон. Тифани взял у Пьетра ключ. Животных уберём позже, сказал он. Спасибо, что не делаете это в моём присутствии, сказал Пьетро. Ах, ради всего святого, сказал Тифани. Все высыпали на улицу поглазеть. Пьетра, потряс перед ними таксой, словно победитель выбрасывающий вверх сжатый кулак в знак победы. Прощайте, прощайте, я не знаю, куда меня ведут. Ну я на правильном пути. Я очень болен, но я вернусь. А теперь я ухожу. Он рассмеялся и помахал рукой. Они сели в полицейскую машину. С одного боку он усадил собачку. Патефон положил на колени, покрутил ручку, завёл. Патефон заиграл сказки Венского леса, а машина уносила его прочь. Вокруг кормушки тишина царила. И в час ночи, и в 2, и в 3. А в 4 утра безмолвие стало таким кричащим, что все открыли глаза, сели в своих кроватях и стали вслушиваться.